«То есть он может еще заработать, по-твоему?» «В принципе, но это не значит, что именно сейчас. Может, у него пропало настроение, перетрудился. Значит, подождем. Подождать-то мы можем», — тоскливым голосом сказала Полина. «Да только у нас в распоряжении всего 6-7 минут. Я не шучу. Давай хоть минуту подождем. Ну, слушай, а что нужно, чтобы манипулятор заработал?» «Ты же вроде лучше знакома с его, с его характером. Что делать-то?» «По-моему, только молиться». Эстерсон плотно сжал свои тонкие и бескровные губы и замолчал. «Ну почему все так скверно?» «Когда манипулятор нужен только для того, чтобы срезать актинии редких расцветок для домашней коллекции или подсовывать лакомство капюшоном, он работает безотказно» а когда представляется шанс помочь пилоту, спасти флугер, внести свой вклад в дело победы объединенных наций над клонами. — Как ты думаешь, Полина, Бог есть? — совершенно серьезно спросил Эстерсон, пристально глядя в ореховые глаза своей подруги. — Я думаю, я думаю, да. — Как ты думаешь, он... он справедлив? — Думаю, когда как, — уклончиво отвечала Полина. — Иногда кажется, что вроде бы справедлив а иногда кажется, что нет несправедлив. Библию можно очень по-разному понимать. «Знаешь, у меня есть идея», — с чумным блеском в глазах заявил Эстерсон. «Сейчас мы узнаем это доподлинно. Давай зададимся вопросом, он скорее справедлив или скорее все-таки несправедлив? Давай решим, если пила сейчас заведется, значит Бог скорее справедлив, а если нет...» «Мы с тобой будем знать, что любить его следует несправедливым». «Хорошо сказано, Рола. «Тогда включай манипулятор». Эстерсон кивнул в сторону панели управления и добавил «Хочу знать правду». Щелчок, панель ожила. Попробуй еще раз правое ушко», — дрожащим голосом сказал Эстерсон. Пальцы Полины быстро отстукали на клавиатуре управляющую последовательность. Манипулятор конвульсивно дернулся. Потом еще раз. Ну же. Ну, мы хотим знать правду, азартно вскричал Эстерсон, поднимая очи горе. ни «Не к небу, нет, а всего лишь к потолку кабины. Впрочем, праотцы народа Израилева во времена Первого Завета наверняка поступили бы так же. В этот миг пила манипулятора сделала еще один медленный полусонный оборот. Еще секунда, и она бешено завертелась алчно вгрызаясь в твердую ткань дюрандаля. Эстерсон и Полина со значением переглянулись. Они знали, что будет дальше. Сейчас манипулятор, снова превратившись в пятерню, выдернет блок обеспечения фризера. Затем Скаф двинется к берегу, где уже, наверное, их заждался славный пилот Николай. Но в том-то и дело, что теперь все это представлялось обоим совершенно неважным, а точнее важным, но не очень существенным и на лице эстерсона и на лице полины можно было заметить печать сопричастности великой тайне оба они чувствовали только что они приобщились к одному из тех сокровенных секретов вселенной каковые он иногда доверяет смертным через посредство капризного исследовательского оборудования «Признайтесь честно, вы наверняка подумали, что мы просто удрали», — со смешком сказала Полина Николаю, когда они с Эстерсоном, мокрые и измотанные, наконец дотащились до дюрандаля. «Нет, не подумал», — задумчиво сказал летчик, — «тут другое. Когда вы скрылись из виду, мне вдруг очень отчетливо показалось, что, что вас никогда и не было, что все это мне просто приснилось», — подсказала Полина. «Ну, да, что это была галлюцинация. От нервных перегрузок такое бывает», — смущенно улыбнулся Николай. «Мы галлюцинация?» — удивленно переспросил Эстерсон. «Именно. Знаете, все это немного странно». «Да, это действительно немного странно», — согласилась Полина. «Когда я учился в академии, я много читал про посмертный опыт. В свободное время, конечно», — попытался объяснить Николай. «Когда люди умирают...» Бывает, что в последние секунды перед смертью им много чего кажется. Мозг работает в критическом режиме, и время начинает тянуться очень медленно, непропорционально медленно, так что кажется, будто прошли годы. Многим, например, представляется, что продолжается жизнь, что с ними по-прежнему происходят какие-то интересные события, как во сне. Так вот, у меня даже возникла такая мысль. «А может, я погиб при посадке, и вы мне просто привиделись? Но, смею вас уверить, если это и галлюцинация, то очень и очень любопытная», подытожил Николай, дружелюбно глядя на Эстерсона и Полину. Николай казался спокойным и даже умиротворенным, словно бы и не думал он о том, что в любой момент его может накрыть клонский патруль. И только опустевшая пачка сигарет, которую Эстерсон из милосердия оставил пилоту перед тем, как направиться в грот за скафом, тогда пачка была почти полной, свидетельствовала о том, что в глубине души Николая бурлят страсти. — Я вообще-то почти не курю, — извиняющимся тоном сказал Николай и скомкал пачку. — Я вижу, — криво усмехнулся Эстерсон, стаскивая с плеча рюкзачок, из которого на песок исправно капала вода. Но. Хоть вы и сомневаетесь в том, что мы с Полиной абсолютно, так сказать, реальны, а совершить реальный подвиг нам это не помешало. Реальный подвиг абсолютно реальный. И теперь в нашем распоряжении еще одна галлюцинация. Хорошая галлюцинация. И называется она «Блоком обеспечения фризера». Жестом опытного конференсье Эстерсон раскрыл рюкзачок, «Ну, даже и не знаю, что сказать», — промямлил летчик. «А в этом блоке у нас что?» — продолжал Эстерсон, скроив интригующую мину. Николай лишь обескураженно пожал плечами. «А в блоке у нас распредел... разлив. ну, в общем, та самая деталь, которая вам, Николай, нужна», — пояснила Полина. «А теперь аплодисменты». Но вместо того, чтобы зааплодировать, летчик посмотрел на обоих, как на буйно помешанных. «Не верите и правильно делаете. Верить таким проходимцам, как мы, можно только пощупав раздатчик собственными руками». С этими словами Эстерсон извлек блок, поставил его бочком на ближайший галыш и, что было сил, огрел камнем побольше. На песок посыпалась всякая техническая мелочь. «Только бы он не заржавел, а то ведь всякое бывает», закусив губу, сказала Полина. Позор госпожа Пушкина с прежней театральностью провозвестил Эстерсон, бодро расковыривая неразъединимый на первый взгляд конгломерат из железа и пластика. Любой стоящий астробиолог должен знать, что детали современных истребителей никогда не ржавеют. Через минуту инженер уже поднес раздатчик фризера, который оказался непредставительным с виду устройством, по форме напоминающим шайбу, с выходящими из нее двенадцатью ножками, к побелевшему от неожиданности носу Николая. Вуаля! Но откуда? Откуда? Только и смог произнести летчик. У меня есть два объяснения. Правда, думаю, ни одному из них вы не поверите. Первое, мы нашли этот блок в желудке у гигантского дварва хищного и абсолютно тупоголового обитателя местных вод. В этот желудок Блок попал после того, как над Филицией потерпел крушение транспортник, доставлявший комплектующий на секретный завод концерна Дитерхази и Родригес, производителя-истребителя Дюрандаль, а этот самый Дварф позавтракал содержимым одного из затонувших ящиков. А второе объяснение — А второе объяснение еще более невероятное, и его я вам рассказывать не буду, хотя оно является стопроцентной правдой. Звучит оно еще более фантастично. И все-таки я хотел бы его слышать, настойчиво сказал Николай. В другой раз. Полина примирительно улыбнулась. Ро, то есть я хотел сказать, Андрей расскажет вам его в другой раз. А теперь вам, по-моему, пора лететь, А то не нравится мне что-то эта тишина. Эстерсон и Николай смолкли и прислушались. Действительно, стало как-то умопомрачительно, противоестественно тихо. Был полный штиль. Ни далекой канонады, ни гула космодрома, к чему бы это? Не беспокойтесь, Николай, пара минут, и ваш дюрандаль будет готов к полету. Инженер опрометью бросился к машине. Это невероятно, это просто нет слов. Прочувствованно воскликнул Николай, удобно устроившись в пилотском кресле. «Вы спасли меня! Вы просто спасли меня и истребитель! Подумать только! Теперь я знаю, все будет хорошо!» «Все будет отлично! Все будет вот так!» Эстерсон выставил вверх большой палец в знак одобрения. Этому русскому жесту его научила Полина, и конструктору показалось, что представился идеальный случай его опробовать. «Желаю удачи!» Полина послала летчику старомодный воздушный поцелуй. В ее глазах стояли совершенно неподдельные слезы радости. Крышка кабины уже начала свое плавное падение, когда Николай вдруг раздумал взлетать. И крышка поднялась вновь. «Эй, постойте!» — крикнул пилот. «Я же совсем забыл спросить ваши фамилии. Вас обоих наверняка представят к высокой награде. К черту фамилии, к черту награды! Скорее взлетайте!» Заревел Эстерсон, указывая на северо-восточную оконечность залива, а про себя подумал, совсем ты одурел, братец, ведь мы, как вежливые люди, сразу представились, и имена назвали и фамилии. Совсем низко над вершинами деревьев шли два клонских вертолета. Полина и Эстерсон бросились к спасительной кромке леса, а Николай, вняв голос у разума, пошел на экстренный взлет. Из зарослей дубков Эстерсон и Полина следили за тем, как изящная крылатая машина набирает скорость. Как отрывается она от земли и, высоко задрав свой острый нос, взмывает в небо. Они так залюбовались, что не сразу заметили вспышку. Потом еще одну. Очень скоро их ушей достигли раскаты взрывов. Это Николай сбил оба вертолета своих несостоявшихся преследователей. «Накось, выкуси!» заорала Полина, подпрыгивая на месте. «Не на того напали!» «И, кстати, о дровишках нам теперь беспокоиться не придется», хозяйственно заметил Эстерсон, указывая в сторону гигантской кучи, что громоздилось на окраине лавового плато, исчерченного следами колес.